Глава седьмая. «Соседки идут рядом. Меня не то что приняли в компанию, но и не прогоняют. У Талии ко мне отношение такое больше любопытственно-снисходительное. Мы вместе просто потому, что идём в одном направлении. Думаю, тут вряд ли есть кому-то смысл заводить подруг. Все изначально друг другу потенциальные конкурентки. Максимум будут дружественные коалиции. Тали, извини, если вопрос покажется бестактным, а ты участвуешь в отборе «Ради чего больше». «За призы, за принцев или потому, что все равно выбора нет?» «Ну, хотелось бы стать принцессой, конечно», — Талия весело фыркнула. «Но и за награды тоже неплохо. Мои родственники обрадовались, что я участвую в отборе. Ждут новых титулов и земель. Очень на меня надеются». «Вот как». «А тебя не пугает перспектива выйти замуж за совершенно незнакомого тебе человека, точнее, демона?» «Нет». Во-первых, пока никто и не предлагает. Во-вторых, ни такого уж незнакомого о принцах известно немало. Особенно об их красоте, уме и силе. В-третьих, отбор длится довольно продолжительное время. Если сумею на нем задержаться, шанс хорошо узнать принцев будет у всех оставшихся конкурсанток. А есть предпочтение, кто из принцев больше нравится? За кого конкретно хотелось бы выйти замуж? М -м, думаю, у всех есть. Но знаешь, что самое интересное? В итоге решаем не мы. И даже не принцы, и не император. А кто? Принцы в итоге отберут себе по несколько предпочтительных невест из всего отбора. А уже их семейный артефакт отберет ту, что генетически больше подходит. Только от отобранной вторым артефактом невесты у демона могут родиться наследники. Принцам придется либо согласиться с выбором артефакта, либо начать новый отбор. В прошлый раз старший принц не принял выбор. Как все сложно и трудозатратно. «Да, но интересно», — покивала Талия. «Но ведь в этом отборе все невесты для двух принцев. Если вдруг этот семейный артефакт решит, что, например, отобранная младшим принцем невеста больше генетически подходит старшему, и старший согласится, что тогда?» Талия и Карин переглянулись и пожали плечами. «Мда, интересный тут у них отбор с перспективами. Если бы удалось тут немного обогатиться, получить земли, домик, титул, Если мир понравится, так и вовсе можно сдержаться. Если еще и дар какой-нибудь удачный появится, вообще хорошо. Но только при условии, что можно будет навещать родной мир и при желании перевести сюда родных. Отбор, познакомившись с принцами, я точно выигрывать не хочу. Да и шанс его выиграть для меня, думаю, действительно ничтожен, особенно с учетом всех их крутых генетических артефактов. А так... Такая же учеба, как в универе, только за то, что ты будешь учиться хорошо, тебе много плюшек в материальном эквиваленте припадет. Но это все только мысли. Сейчас передо мной встала более насущная проблема. Вечером, если верить словам старшего принца, меня к нему поведут на отбор, и чувствую я, что мне ничего хорошего это не сулит. Как избежать неприятной встречи, не представляя. соседками дошла до аудитории, А там уже девушки разошлись по своим компаниям, и осталась одна. И, как заметила, ко мне никто не стремится подходить познакомиться. Я словно прокаженная. И таких, как я, одиночек здесь немало. Полагают те, что без компании это как раз бесперспективняк или деревенщина. Сама не стала бежать ни с кем знакомиться. Все равно до начала занятия осталось недолго. Да и приглядеться для начала ко всем хочется. К аудитории подошел мужчина с аккуратными загнутыми назад рожками, открыл дверь и галантно пригласил всех зайти. Ничего себе. Талия. Соседка очень кстати проходит мимо, поэтому поспешила у нее поинтересоваться. Это преподаватель? Да. А почему он такой, ну, молодой и красивый? Принц ревновать не будет своих невест? Или, может, он женатый? Или больной какой? Талия фыркнула. Если невеста соблазнилась кем-то, кроме принца, Это уже ее проблема. Она выбывает из отбора. А так, тут получить перспективную невесту с даром и хорошим генетическим набором много охотников. Невест, которые вполне реально смогут стать женами, будет всего две. Не пропадать же остальным. Император одобряет возможные союзы, даже способствует общению невест со своими подданными. Знаешь, у демонов ведь гораздо больше мужчин, чем женщин. Так что отборы тут очень любят и ждут а об шабалах, устраиваемых демонами для невест, ходят легенды по многим мирам. Первые ряды в аудитории все забиты, приходится забираться повыше на галерку, зато всех видно как на ладони. И уже появляется первое представление о конкурентках. Первые ряды занимают самые старательные и замотивированные девушки, кое большинство. Ну, или они поклонницы преподавателя. Там есть чем заинтересоваться. Создается впечатление, что в этом мире все мужчины-демоны очень хороши собой. Мужественные, высоки, атлетично сложены, с красивыми благородными чертами лица. Преподаватель еще и блондин с ярко-зелеными глазами и очаровательной лукавой улыбкой. Такой бы в моем мире легко стал известной моделью или актером. Те, кто сидит подальше, второй эшелон. Чуть менее сильные и замотивированные девушки, кому не хватило сил или желания занять место в первых рядах. Ну и последние ряды, видимо, мы. Без перспективняк и деревенщины. Атмосфера на последних рядах расслабленная. Заметила, как одна девушка листает под столом какой-то глянцевый журнальчик. Еще две девушки весело тихонько болтают между собой. Продолжаю наблюдать. Лекция началась, и в аудитории сразу стало очень тихо. Преподаватель говорит, и первые ряды внимают каждому его слову. Никто ничего не пишет, но, как я заметила, у всех включены наручные планеры. Кажется, на режим записи лекции. Спросить о своих предположениях пока не у кого, так что сижу. И запоминаю так. Когда большая часть занятия прошла, демон остановил лекцию и устроил что-то вроде блиц-опроса, но по теме, видимо, прошлых лекций. Преподаватель на доске развернул свой плазменный планшет и как-то с ним подключился ко всем нашим. Как я еще не поняла. На экране возник длинный список, судя по всему, женских имен. И началось. Стоит лектору задать вопрос, и сразу все утыкаются в свои планеры и почти тут же, напротив некоторых имён, вспыхивают символы. Можно догадаться, что это начисленные баллы за правильные ответы. Нет, первым делом надо изучать язык, без этого тут никуда. Пусть даже в ущерб всем другим занятиям. А пока просто любой шикарной особью мужского пола, который вальяжно стоит за кафедрой. Смотреть есть на что. досмотрелась. И тут, в момент, когда все девушки уткнулись в свои планеры, демон вдруг резко повернул голову и посмотрел прямо на меня. Можно сказать, поймал меня на бессовестном разглядывании и... Подмигнул, сверкнув при этом белозубой улыбкой. Момент, когда все оторвали взгляды от планеров, преподаватель уже на меня не смотрел и был предельно серьезен. А я смогла дышать, и теперь пытаюсь успокоить бешено бьющееся в груди сердце. Отбор стал нравиться чуть больше.